Глава восьмая. Император Дэ Де Цзун. Деятельный неудачник. Называя императора Дэ Цзуна неудачником, нужно понимать, что ему в наследство досталась изрядно ослабленная империя, в которой перманентно усиливались центробежные тенденции. Императорская власть слабела, а местные правители, напротив, укреплялись. «Сила, что вода», — говорят китайцы, — «в одном месте убывает, а в другом прибывает». На момент прихода к власти Лико было 27 лет. Прекрасный возраст, когда знания и определенный опыт уже накоплены, а впереди еще много лет, за которые многое нужно сделать. Метеж Ань-Лушани начался, когда Лико было 13 лет, иначе говоря, он уже многое понимал. Смута привела к личной трагедии. Мать Лико, наложница по имени Шень, происходившая из знатной ученской семьи, в 759 году исчезла при загадочных обстоятельствах. И ее так и не смогли найти. А до этого несчастная женщина успела побывать в плену у повстанцев. Ныне Учинь носит название Худжоу. Этот город уровня находится в северной китайской провинции Джэцзян. Став императором, Ли Ко возобновил поиски матери, которые в свое время были прекращены императором Дайцзуном как бесперспективные. Однако надежда, как известно, живет долго. Была вероятность того, что исчезнувшая наложница удерживается где-то против своей воли или же не осмеливается объявляться из-за каких-то компрометирующих ее обстоятельств. Руководство поисками император Дэдзун поручил своему младшему единокровному брату Лишу, а также привлек к ним своих родственников по матери, представителей семьи Шень, которые находились на высоких должностях. В 781 году показалось, что вдовствующая императрица Шень найдена. За нее приняли приемную дочь, упоминавшегося ранее Евнуха Гау Лиши. Спрятать наложницу императорского наследника в своем доме под видом приемной дочери, чтобы использовать ее для усиления своего влияния, было вполне в характере коварного Гау. С учетом того, что женская половина дома была надежно укрыта от посторонних глаз, о сохранности тайны можно было бы не беспокоиться. Некая придворная дама по имени Ли Чжиньи, впечатленная тем, насколько приемная дочь Евнуха, сведущая во внутридворцовых делах, заподозрила в ней исчезнувшую Шень, которой ее сын, став императором, присвоил титул вдовствующей императрицы. Никого из семейства Шень, кто мог бы уверенно опознать в приемной дочери вдовствующую императрицу, уже не было в живых. Сама госпожа Гао отрицала это, но все вокруг утверждали обратное, стремясь сделать приятное императору. После того, как ее госпожу Гао поселили в выделенном ей императором дворце Шаньян, она перестала упорствовать и признала, что является вдовствующей императрицей Шэнь. Была назначена дата церемонии торжественного признания вдовствующей императрицей императором Дэ Цзунам. У Гао Лиши был еще и приемный сын Гао Чен Юэ, ведь ни один евнух не мог обойтись без приемного сына. Имеется в виду, что в случае отсутствия приемного сына и его потомков, некому было бы заботиться о благоденствии духа Евнуха в загробном мире. Гао Чин Юэ знал истинную историю своей приемной сестры. Он испугался того, что в случае раскрытия истины гнев императора обрушится на весь род Гао, и надо признать, что опасения его не выглядели беспочвенными. Скорее всего, так бы оно и было, поскольку обман императора считался первым из десяти зол, и родственники преступника наказывались заодно с ним. Гао Чин отправил императору письмо, в котором изложил подлинную историю госпожи Гао. Примечательно, что она не была наказана за обман, к которому ее всячески вынуждали. Ее всего лишь выставили из дворца. Император Дэ Цун опасался, что жестокое наказание госпожи Гао и ее родственников может затруднить поиски вдовствующей императрицы. «Я предпочел бы, чтобы меня обманули сто раз, только бы я смог найти свою мать» сказал император. Летописцы сообщают, что после случая с госпожой Гао было еще четыре самозванки, а настоящая вдовствующая императрица Шэнь так и не была найдена. В конечном итоге правнук исчезнувшей императрицы император Сянь Цзун в 805 году официально объявил ее умершей. Единственной самозванкой, имевшей шансы на успех своего обмана, была буддийская монахиня по имени Гуан Чен, объявившая себя наложницей Шэнь в 765 году при императоре Дай Цзунь. На самом деле Гуан Чен была кормилицей маленького Лико, и это выяснилось при расследовании, проведенном по приказу Дайдзуна. В наказании за обман император приказал забить самозванку палками. танский кодекс предусматривал пять степеней наказания толстыми, большими палками. 60, 70, 80, 90 и 100 ударов. 100 ударов, отвешенных в полную силу, практически никто не мог вынести. Согласно древней традиции, наследники престола обычно привлекались к обсуждению государственных дел с правом совещательного голоса. К сожалению, у нас нет сведений о том, какое именно участие принимал в государственных делах Ли Ко, есть только слова императора Дай Цзун о том, что в 777 году наследник разоблачил погрязшего в коррупции влиятельного сановника Юань Цзая. Но на самом деле разоблачать Юань Цзая, возвысившегося еще при императоре Судзуни, не было необходимости, потому что его дела были всем известны, а от наказания его уберегало влияние, сопоставимое с влиянием императора. дайдзун долго ждал удобного момента для того, чтобы устранить Юань Цзая и дождался, а о роли наследника в этом деле было упомянуто, скорее всего, ради повышения его авторитета. С самого начала своего правления император Дэ Цзун показал себя энергичным и деятельным человеком. Он боролся с взорвавшимися сановниками, пытался ограничить влияние Цзэ Души, сокращал расходы двора, провел налоговую реформу. Могло показаться, что великий император Тай Цзун воплотился в теле своего прапрапраправнука. Император Дэ Цзун смог устранить чан гуна возвышение которого началось после падения Юань Если император был слабоват и не особо умен, то его высшие сановники забирали в свои руки слишком много власти. Это вечная история. Хороший правитель, во-первых, крепко удерживал власть в своих руках, а во-вторых, расставлял сановников так, чтобы они уравновешивали друг друга, и никто из них не пользовался бы чрезмерным влиянием. Иначе на месте незложенного сановника оказывался новый честолюбец, который в свое время становился угрозой для императора. Так было и с Юань Цзаем, и с Чангуном, и с Яньянем, который возвысился при Дэдзуне. Яньянь стал проводником, возможно, что и инициатором налоговой реформы, известный как закон о двух налогах. В начале правления династии Тан были установлены земельная и подушная подати, а также рабочая повинность. Те, кто имел землю, платили земельный налог и привлекались к государственным работам, а остальные подданные платили подушный налог. К концу правления императора Сюань Цзуна, налоговые ведомости окончательно перестали соответствовать действительности, и налоги начали собираться бессистемно и беспорядочно. Примерно представляя, сколько им следует собрать, чиновники повышали размеры налогов, устанавливали дополнительные поборы и устраивали внеочередные сборы. Сказать, что подобная тактика вызывала в народе ропот, означало «не сказать ничего». Масло в огонь недовольства подливали уловки богачей, всячески пытавшихся уклониться от уплаты подушного налога. Для этого они формально обзаводились какой-нибудь чиновной должностью или становились буддийскими монахами. Чиновники и монахи освобождались от налогов. Но для того, чтобы купить какую-нибудь куру были нужны деньги. А для поступления в монахи следовало сделать подарки монастырю и лично его настоятелю. Бедные люди не могли позволить себе подобных ухищрений, а в то же время с них пытались взимать то, что недоплачивали уклонисты. Когда налоговое бремя становилось невыносимым, бедные люди тайно переселялись в какие-то уединенные места или же пытались затеряться в больших городах. Принято считать, что теми или иными способами от уплаты налогов уклонялась половина населения империи. Закон о двух налогах отменял все ранее существовавшие налоги как законные, так и самовольно установленные чиновниками. Вместо этого вводился денежный налог, уплачиваемый с земли, и доходов два раза в году, летом и осенью, потому-то закон и получил такое название. По своему имущественному положению подданные делились на категории, пересмотр которых производился раз в три года. В налоговых списках регистрировалось все население данной местности и коренное, и пришлое. Было отменено существовавшее ранее деление налогоплательщиков по возрастам на молодых от 17 до 22 лет и зрелых старше 22 лет. Закон о двух налогах вызвал недовольство богачей, в особенности торговцев, которые ранее не платили налога со своих доходов. Но со временем все вернулось на круги своя. Богачи, пользуясь попустительством подкупленных чиновников, платили меньше положенного, а с бедняков драли три шкуры. Одновременно с налоговой реформой была предпринята попытка оздоровления государственного аппарата, представлявшая собой масштабную и повсеместную проверку деятельности чиновников. Те, кто был уличен в злоупотреблениях, отстранялись и наказывались штрафами или конфискацией имущества с последующей ссылкой. Также в виде своеобразной приправы могли применяться и палки. Вышестоящие проверяли нижестоящих а над этим процессом надзирали представители императора. Но разве может один человек полноценно контролировать проверку чиновников в крупном округе? Разумеется, нет. Наиболее одиозные мздоимцы были показательно наказаны, а в остальном ничего не изменилось. Изменения коснулись только двора. Император Дэдзун возродил старинную практику проведения больших собраний с участием придворных чиновников. К сожалению, правило «вышестоящий всегда прав» делало такие собрания бесполезными, потому что собравшиеся, не раздумывая, поддерживали мнение императора и его ближайшего окружения, полноценного, всестороннего обсуждения проблем не было. Император Дэдзун существенно сократил расходы двора, урезав придворные штаты и избавившись от дорогостоящих развлечений вроде придворного зверинца. Кроме того, император запретил подносить ему подарки, которые ежегодно отсылались в столицу всеми областями. Главной проблемой, унаследованной императором от отца и деда, были дзы души, самостоятельные и могущественные. Решение этой проблемы требовало тщательно продуманной подготовки. Прежде чем выступать против дзы души, императору следовало укрепить армию и заручиться ее безграничной преданностью, а заодно следовало обзавестись верными агентами в окружении своих противников. Но Дэдзун был не из тех, кто держит в уме образ бамбука. Император предпочитал действовать прямолинейно. Выражение «держать в уме готовый образ бамбука, прежде чем нарисовать его», означает, что перед началом любого дела нужно составить план действий. Оно связано с именем Вэнь Юй Кэ, знаменитого художника, жившего во времена династии Северная сун В то время существовали четыре крупных округа, управляемые военными губернаторами – Пинлу, со столицы находившиеся на месте современного Таяня, там правил Ли Чжэн Вэйбо, со столицы находившиеся на месте современного Ханьдане, там правил Цянь Юэ. Восточный Шаньнань, со столицы находившиеся на месте современного Сянфане, там правил Лян Чунь И. И Чэн Дэ, со столицы находившиеся на месте современного Шицзэ там правил Ли Баучэнь. Таянь, город в восточной китайской провинции Шаньдун. Ханьдань – город в восточной китайской провинции Хэбэй, Сянфань – город в восточной китайской провинции Хубэй, Шицзэчжуань – город в провинции Хэбэй. В 781 году на третьем году правления императора Дэ Цзуна умер Ли Бао Чень, его сын Ли Вэ Юэ подал императору прошение о назначении его дзэдуша. Император отказал, сказав, что на эту должность назначает двор, а не «кто попало» пока ли ве висел в воздухе умер ддзе души пинлули джин дзи и его сын лина занял должность отца не известив об этом императора Дэ дзун решил наказать непокорных ддзе души император повелел наместникам сопредельных провинций выступить против бунтовщиков этого ни в коем случае нельзя было делать императору следовало направить против ддзедуш армию под командованием кого то из высших военачальников а то и возглавить ее самому. В результате вышло так, что независимости независимо выживали Лисили, задуши провинции Хуайси, находившиеся на стыке современных Ханани, Хубэ и Аньхоя. Задушию Джой, часть современных Ханани, Джутао и Вэньюдзэнь, бывшие починённой Ли Вэйюэ, убивший своего господина и перешедший на сторону императора. Эти трое решили, что их заслуги дают им право на самостоятельное правление, а когда поняли, что император не собирается им уступать, заключили тайный союз с Тянь-Юэ и Лина. Император Дэ Цзун оказался в положении крестьянина из известной притчи, попросившего лесу выгнать из курятника хорька, что польза было в победе над Ли Вэ Юэ и Лян Чунь-И, если их победители оказались не лучше побежденных. В результате Чжу Тао провозгласил себя князем государства Цзы, Тянь Юэ – князем государства Вэй, Лина – князем государства Ци, Ван Юдзюнь – князем государства Чжао, алиси князем государства дзянсин Оценив расклад сил, джутао Тао, Ван Юдзюнь, Тянь Юэ и Лина предложили Лисиле признать его императором, на что тот охотно согласился. Так, вместо тихого проявления непокорности в пограничных округах, император Дэ Цзун получил открытый мятеж точнее не один, а два мятежа. В ноябре 783 года близ Чан-Ане взбунтовались солдаты, которым предстояло выступить против Лесилия. Солдаты на протяжении длительного времени не видели в своих чашках мяса, их кормили одним лишь рисом с овощами, да и того не давали вдоволь. Кроме того, солдатам не выплатили наградных, на которые они рассчитывали и в преддверии зимы не выдали им теплой одежды. Короче говоря, император Дэ Цзун не проявлял должной заботы о своем войске, за что и пострадал. Мятежные солдаты вошли в Чан-Ань и напали на императорский дворец. Император попытался было откупиться, пообещав выдать каждому солдату по два куска шелка, но тем было этого мало. Дэ Цзун бежал в Фэн-Тянь, а солдаты провозгласили императором военачальника Джу который некогда был за души округа Лулун, а затем стал служить в столице и получил титул Тайвея. Фэнцянь – город в центральной китайской провинции Хунань. Тайвэй – в дословном переводе «великий защитник». Джу Ци объявил об основании новой империи Цинь и сразу же попытался взять Вэйчен, чтобы покончить с Дэ -цзуном. Судьба династии Тан висела буквально на волоске, и если бы оба новых императора действовали бы сообща, то Дэ стал бы последним правителем Танской династии. Спасителем правящей династии стал главнокомандующий войсками императора Ли Хуай Гуан, вынудивший Джу Ци отступить от Фэн Тянья. Ли был родственником императора, фамилия была дана в награду за верную службу его отцу. Ли Хуай Гуан отличался строгостью к себе и окружающим и на этой почве нажил себе врагов среди коррумпированных сановников. После снятия осады в фэн Ли попросил императора Дэ Цзуна о встрече, желая рассказать ему о неблаговидных делах Чэн-Сяна Люци, командующего императорской гвардией Бай-Джи-Жене и шаншу шу Трое сановников приняли меры для того, чтобы эта встреча не состоялась. Под их влиянием Дэ Цзун отказался встречаться с Ли хуай и приказал ему немедленно выступить для освобождения Чан-Ани вместе с другими военачальниками. Ли воспринял отмену встречи как оскорбление. В конечном итоге обида, усилившаяся в результате последующих действий императора Дэдзуна, толкнула Ли Хуайгуана на мятеж. Дэдзун настолько неумело выстраивал отношения с Ли Хуайгуаном, что тот даже милости воспринимал как проявление недоверия. В марте 784 года, желая задобрить Ли, император дал ему титул «Тайве» и так называемую «железную грамоту», в которой обещалось, что он никогда не будет казнен. Ли бросил грамоту на землю, что уже само по себе было оскорблением императорского достоинства, и сказал, «Сын неба подозревает меня. Обычно говорят, когда человек собирается взбунтоваться, дай ему железную грамоту, чтобы удержать его от бунта». Я не собирался бунтовать, но получение железной грамоты вынуждает меня к бунту. Джу Ци предложил Ли Хуайгуану союз. «Земли в Китае много», — сказал Джу. «Ее хватит нам обоим. Станем же братьями и будем править, как два императора». Ли Хуайгуан принял предложение. Таким образом, у императора Де Цзуна появился третий конкурент-император. Дела Де Цзуна были хуже некуда, но срок, отмеренный небом династии Тан, пока еще не окончился. Дойдя до состояния «хуже некуда», дела начали понемногу выправляться. В июне 785 года лояльный император-военачальник Ли Шен изгнал Джу Ци из Чан-Аня, вскоре после этого Джу Ци был убит своими сторонниками. В сентябре того же года, поняв, что его мятеж провалился, покончил с собой Ли хуайгуан Что же касается Ли Сили, то летом 786 года он был отравлен своим генералом Ченем Сянь а заодно была истреблена вся его семья. После этого Чэнь Сянь заявил о том, что он признает власть законного императора Дэ Цзуна. К примеру Чэня последовали поддержавшие Ли Сили Дзэ Душа. Так в империи был восстановлен мир. Более Дэ Цзун не пытался бороться со своими Дзэ После того, как Чэнь Сянь был убит одним из приближенных Ли Сили по имени Ушао Чэн, Император назначил правителем округа Джань-И, созданного на базе провинции хуайси и некоторых сопредельных земель, своего четвертого сына лиляна но тот остался в столице, а на месте от его имени правил Ушао-Чен. Эта уловка не помешала Ушао-Чену пользоваться всей полнотой власти. Постепенно с императором переставали считаться и начальники внутренних провинций. То ли при Дэдзуне, то ли при его сыне и преемнике Шуньдзуне родилась пословица «сын неба ближе к небу, чем к земле», намекавшая на отсутствие у императора реальной власти. Если в начале правления Дэдзун старался обходиться малым и избегал роскоши, то теперь он словно пытался вознаградить себя за перенесенные во время смуты, страхи и лишения. Траты императорского двора возрастали, снова была восстановлена традиция подношения даров, выплаты разовой дани императору, причем делалось это не один раз в год, как при предшественниках Дэдзуна, а по нескольку раз. Тягу к роскоши и стремление к стяжательству в душе императора искусно разжигали евнухи, которых Дэдзун начал приближать к себе после прекращения смуты. В начале своего правления он старался держать Евнухов на расстоянии, но сложилось так, что во время бегства из столицы, когда многие сановники и военачальники перестали поддерживать императора, Евнухи сохранили преданность ему. А двое из них, Доу Вэн и Хо Сян Мин, стали ближайшими помощниками Дэдзуна. Разумеется, в результате приближения Евнухов императорская власть не стала крепче, но при дворе в очередной раз в истории сформировалась могущественная группировка Евнухов. Пользуясь расположением правителя, евнухи творили все, что им вздумается, и никто не мог этому воспрепятствовать, в том числе и наследник престола Лисун, старший сын императора. Чэнсян Лими, на протяжении длительного времени бывший единственным Чэнсяном в империи, иначе говоря, руководивший императорским правительством, пытался ограничить аппетиты Дэдзуна, алчность которого разоряла страну лими удалось уговорить императора удовлетвориться фиксированным ежегодным содержанием, но за спиной своего ченсяна Дэдзун продолжал требовать выплата от своих наместников. В 789 году лими скончался, и никто более не мог помешать императору накапливать богатство. Накапливатели. Когда владелец имени или правитель государства разоряет свою вотчину ради того, чтобы набить золотом еще один сундук, он на самом деле становится не богаче, а беднее. Губернаторы охотно потакали алчности императора, они откупались от него, чтобы не мешал им править. Евнукам, выдвинувшимся на первой роли при дворе, такое положение дел было только на руку, ведь в стяжательстве они не отставали от императора. Если прежде чиновники, покупавшие товары для императорского двора, расплачивались продавцами честно и своевременно в момент получения товара, то после возвращения императора Дэдзуна в Чан-Ань закупки превратились в откровенный грабеж. Евнухи, прибравшие к своим рукам это выгодное дело, нагло отбирали товары у продавцов, а если и платили за них, то чисто символически. Продавцам приходилось мириться с этим, ведь любое проявление недовольства могло стоить им жизни. Отъем товаров происходил не только на рынках, но и на дорогах. Известный автор танской эпохи Хань Юй, он же Хань Вэньгун, в своей хронике описывает следующий случай. Хань Ваньгун, посмертное имя Хань Юя 768-824, поэта, историка и сановника, возвысившегося при императоре Сян Цзуни, правившем с 778 по 820 год. Некий крестьянин вез на осле в столицу дрова, чтобы продать их на рынке. По пути он встретил евнуха, заявившего, что дрова куплены императором. Евнух заплатил крестьянину ничтожно мало, несколько чии шелка но заставил его доставить дрова в императорский дворец, где с крестьянина потребовал менхутянь, плату за вход. Чи традиционная китайская единица длины, имевшая в разное время и в разных местностях и разное значение. В КНР чи равно 1/3 метра. Менхутянь дословно дверные входные деньги. Крестьянин вернул Евнуху плату за дрова и просил отпустить его с миром и дровами, но Евнуха не соглашался. Дело закончилось тем, что доведенный до отчаяния крестьянин набросился на Евнуха с кулаками и был схвачен стражей. Узнав о происшедшем, император Дэдзун удалил Евнуха двора, а крестьянину даровал 10 кусков шелка. Но то было исключение из правил, обычно Евнухам грабеж населения сходил с рук. Дэдзуну, который со временем из бережливого и рачительного правителя превратился в волчного стяжателя, явно нравилось, что его слуги экономят на закупках. но ну, а если дело примет громкий оборот, то всегда можно продемонстрировать высочайшую справедливость. Дворцовые закупки времен императора Дэдзуна нашли отражение в творчестве Бо Цзюи. В стихотворении «Старый торговец с древесным углем» поэт пишет «Ночью за городом, наконец-то, выпал обильно снег». Утром быка он в повозку запряг и повел по скользкому льду. Угольщик проголодался, устал его бык, а солнце взошло высоко. Перед южной заставой близ рынка стояли они в грязи, что за двое всадников, гордо смотрящих вокруг, примчались сюда. Тот, кто в желтой одежде, дворцовый евнух, а в белой мальчик его слуга. Достал чиновник бумагу и произнес свой приказ. Быка погнали на север, туда, где стоит дворец. Угля больше, чем на тысячу дзыней, отнял чиновнику у бедняка. Дзынь — мера веса, в настоящее время равная 500 граммам. От евнухов не отставали дворцовые мальчики-слуги, известные под названием «мальчиков из пяти кварталов». Под предлогом ловли птицы для императорского двора мальчики вымогали деньги у населения столицы, устанавливая ловчие сети возле входных дверей или колодцев. Самовольно снимать сети было нельзя, любое препятствие императорским интересам расценивалось как бунт. Для того, чтобы войти в дом или набрать воды из колодца, жителям Чан-Ани приходилось платить маленьким вымогателям солидные суммы. Подражая взрослым, мальчики не платили за то, что они брали на рынках или съедали в харчевнях, короче говоря, смена росла достойная. Этот беззастенчивый грабеж населения был прекращен только в правление сына Дэ Цзуна, императора Шунь Цзуна. В 799 году У Шао Чен, исполнявший обязанности Цзэ Души округа Джань И, начал совершать грабительские набеги на своих соседей. Император Дэ Цзун приказал правителям областей, окружавших Джань И, выступить против нарушения спокойствия, Но военная удача была на стороне Ушаучена, который наносил своим противникам одно поражение за другим. Дело закончилось тем, что в конце 800 -го года император помиловал У. Эта история окончательно продемонстрировала всем слабость императорской власти. Чен посягнул на то, что ему не принадлежало, победил тех, кто пытался обуздать его, следуя повелению императора, и получил высочайшее прощение. А каком порядке ещё можно было говорить? Все начинания императора Дэдзуна закончились неудачно, начиная с попытки разыскать свою мать и заканчивая выступлением против непокорных наместников. Даже система двух налогов, выглядевшая весьма прогрессивной, не смогла положить конец злоупотреблениям в этой сфере. К 803 году старший сын и наследник императора Ли Сун сблизился с прогрессивно мыслящими чиновниками Ван Пи и Ван Шу которые должны были помочь ему в проведении реформ после прихода к власти. Лисуну тогда было 42 года, а его отцу шел 61 год, и состояние здоровья императора оставляло желать лучшего. первый из реформ должно было стать устранение засилья Евнухов, но в конце 804 года Лисун перенес инсульт, в результате которого был частично парализован и лишился возможности говорить. Нельзя исключить того, что инсульт был вызван отравлением. Обосновавшимся при дворе Евнухам явно хотелось избавиться от Лисуна. Император Дэдзун тяжело переживал болезнь сына. 25 февраля 1805 года он умер, не назначив другого наследника.